Инокентий Белов. Апокалипсис начнется в 12.00. Часть третья. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Человек, твой кластер готовится перейти на второй этап. Перезагрузка произойдет в 12.00. Развивайся или умри. Время до перехода 14.52, 14.51, 14.50. Я застыл на пару секунд, осознавая новое сообщение чертовой системы. Черт возьми, так ведь и знал, что наши успехи в зачистке города от зомби не останутся незамеченными теми, кто запустил систему на наш мир. Кто же ее заказал, оплатил и запустил на наши головы? Именно наш кластер сейчас огребет по полной, захлебнется в крови невинных и смертях достойных. Может и не только наш перезагружается, но чужие проблемы нас не касаются, Зато приготовленные именно для нашего города начнутся через 14 минут с небольшим, как я вижу, на неумолимо отчитывающем секундомере в меню. В этом я не сомневался, что такое рано или поздно произойдет, и вот похоже, что число освобожденных зомби дошло до значения, когда положено устраивать какую-то жесткую западленку смелым освободителем. И всем остальным, всем тем, кто просто выжил, несмотря ни на что, и даже смог серьезно прокачаться» освободился какой-то необходимый ресурс для начала нового этапа, и вот мы стоим на его пороге. Теперь именно в этот момент, когда появилось сообщение от системы, я как-то оформил в голове для себя лично то, о чем думал постоянно раньше, сначала время от времени, потом уже все чаще, что есть какая-то конкретная цель в появлении системы в нашем мире, и она, скорее всего, лежит в сугубо практической плоскости. Все, что творится вокруг, все это для ресурсов и прибыли, как и должно оказаться по итогу. Кто-то наметился на нашу планету и занимается истреблением населения, зачем-то еще стимулируя прокачку самой боевой инициативной его части, именно в уничтожении противников в близком контакте. Только совсем не для того, чтобы эта часть населения в волю нарубилась и настрелялась по превратившимся в чудовищ соплеменникам и прокачала уровни. Совсем не для этого, чтобы устроить на Земле такая сафари для самых инициативных и смелых бойцов. «Не знаю, это прокачанное познание мне о таком сообщает, или общие мысли у всех выживших, но сейчас мои бойцы смотрят именно на меня в ожидании команды». «Серый, что делать будем?» — спокойно спрашивает Ира. «Так, нам бы в поселок попасть, конечно, только не успеваем никак за оставшееся время, как и до части доехать. Пока соберемся и погрузимся, закроем ангар с людьми, как раз этот второй этап и начнется. Нет, точно не успеваем». «Поэтому и не станем дергаться», — размышляю я про себя в полголоса с уверенным видом. На такое дело, когда до поселка добраться, минут 35-40 уйдет. Мы на 12 часов еще до центра города не доберемся». «А что это может быть? Как ты думаешь?» Олег настроен серьезно, внимательно заглядывая мне в глаза. «Не знаю. Ясно, что ничего хорошего». Отвечаю, я кидываю взглядом на шангар поварих, суетившихся до этого около котла, тоже замеревших после пришедшего сообщения. Потом подхожу к выходу и осматриваю немалую уже очередь, в основном из женщин и детей, ждущих свою порцию горячей еды и пакет с продуктами, изредка попадаются мужики с детьми. Откуда же придет новая опасность? Что-то мне подсказывают мои прокачанные навыки, и я отдаю несколько секунд, решив для себя один из вопросов. Остаемся здесь, придется разделиться. Народ встречает новый этап внизу. Отсылать их уже куда-то слишком поздно, да и смысла нет. «Мы тут за ними присмотреть еще можем», — говорю я для своих. Поварихи остаются на своем месте и продолжают готовить еду. Команду я четырем женщинам, стоящим рядом с котлом на пандусе. «Только отойдите в тот угол ангара перед 12 часами. Жека проследи», — командую я. «Хорошо». И приятель идет туда, где булькает новая порция готовящихся макарон с дешевой тушенкой в котле. Коробок с жестяными банками в ангаре нашлось поразительно много. Правда, качество продукта на слабую троечку — как и следовало ожидать на оптовом складе эконом-класса. «Позвони жене, пусть заходят в дом с детьми, оружие держит наготове, И вообще все соседи разойдутся по своим домам с общественной кухни, наши тоже по комнатам засядут и закроются. Такие меры предосторожности явно окажутся не лишними. Это я говорю уже Олегу. Как мне кажется, если система поступит сейчас аналогично первому появлению в нашем мире, тогда потери среди людей окажутся очень большими именно потому, что обученные себя защищать и освобождать зараженных люди плотно сконцентрировались в одном месте, как мы сейчас, а их семьи и дети остались совершенно одни, безо всякой защиты. В поселке из воинов одна Маша и еще трое мобилизованных, уже немного готовых рубить зараженных. Именно они сопровождают грузовик с четырьмя грузчиками. Скорее всего, что уже подъезжают к поселку или запарковались перед нашим домом. Может, все же стоило сразу же нестись в поселок и спасать выживших? Но нам ехать только туда 30 минут. Еще здесь собраться придется. И кто его знает, какие сюрпризы ждут нас по пути. Поедем сразу, как разберемся в ангаре с последствиями начала второго этапа. Эти люди около ангара тоже на нашей совести. Нельзя бросить их просто так на произвол системы, раз сами позвали за едой. Олег, позвони нашим на грузовике, пусть остаются в поселке. А новый этап встретят с оружием в руках около твоей жены, пленных, чтобы из кузова не выпускали или закрыли где-то. Кто его знает, что следует делать точно? Подсказок эта система не дает никаких, крутись сам, как хочешь. В отличие от других случаев, прочитанных мною до этого книгах, когда она подсказывает, направляет и почти ухаживает нежно и заботливо за героем, полюбив его сразу почему-то неземной любовью. Именно что неземной, потому что сразу появляются извне миров какие-то чудовища для полного счастья из порталов. Не начнется ли сейчас такая вакханалия? Останемся здесь и присмотрим за доверившимися нашей команде людьми и ангаром. Оставшиеся в нем продукты могут спасти половину оставшихся жителей города в течение месяца. Если, конечно, это окажется возможно, перед этих людям, заблокированными в домах, поделиться с ними этими продуктами хоть как-то. и Если останется, с кем делиться едой? Вот еще основной вопрос на повестке дня. БТР с ревом залетает во двор железнодорожного вокзала, и останавливается около ангара, распугав толпу гражданских. Служивые сразу же высыпают из машины и подбегают к нам. Парни решили встретить новый этап игры рядом с нами. Самым опытным и прошаренным по таким вопросам рядом со мной, как я думаю. Правильное решение. Лучше объединить свои достаточно невеликие силы, вместе с ними и тяжелой боевой машиной при КПВТ, всяко будет легче бороться с последствиями наступления второго этапа. Особенно интересно окажется проверить самый мощный пулемет в мире на каких-нибудь тварях из порталов, если такое произойдет. Вопрос, естественно, у них тот же самый, что и у моих людей, поэтому я приглашаю парней подняться наверх, а сам заглядываю в меню и вижу, что половина отпущенного системой времени уже прошла. Металлические ступени, по которым мы остальные люди поднимаемся на пандус, пока затаскиваем наверх, чтобы еще немного отделиться от толпы, ожидающей кормления и продуктов. Кто-то из них уже пытается вернуться к себе домой, спешно убегая, и теперь исчезает вдали за деревьями и домами. Я, естественно, что не мешаю людям самим решать свою судьбу. Не хочу брать на себя ответственность сейчас за их жизни. Остальные жмутся в плотную толпу, надеясь, что новый этап игры окажется легче пережить вместе с народом и рядом с сильными бойцами. Как говорится, на миру и смерть красна. Причувствие говорит мне, что это совсем не так окажется, но я тоже напряженно жду, чем все начнется уже через три минуты. Наступает томительная тишина. Мы молча стоим, бдительно смотря по сторонам и друг на друга. Вот остается две минуты, вот уже одна, вот уже ровно 12.00, пока не происходит ничего необычного. Не открываются порталы и не приходят в наш мир ужасные твари из других миров, не тратятся особо бездумно невероятные энергии и другие ресурсы в нашем апокалипсисе, Все бюджетненько так происходит по сравнению с другими известными мне из книг случаями, пока не приходят. Но что произойдет сейчас, предсказать невозможно. Наступила полная тишина. Все напряженно глядят на свои часы и смартфоны, у кого они еще не разрядились. Текущие секунды медленно отчитывают 60 ударов, и сразу же многоголосый войск толпы перед ангаром бьет по ушам. Я поднимаю голову и вижу, что толпа бурлит как водоворот. Сначала даже испугался, что людей засасывает в какую-то воронку на гигантское жертвоприношение или открывшийся портал с уровня демонов. Но через пару секунд вижу, что нет, не воронка засасывает, а сами люди частично обратились и нападают друг на друга, сверкая белесами лупанками. Обращаюсь на своих, ожидая увидеть что-то подобное, и не верю своим глазам, наши все в порядке, никаких белесых глазищ, только потрясенные взгляды и оружие, сжатое в руках». Мобилизованные тоже стоят рядом и никак не похожи на зараженных, вертят головами, с обалдевшим видом разглядывают то, что творится перед пандусом ангара. Рядом раздаются крики. Я снова поворачиваю голову. Вижу, что поварихи тоже обратились и напали на парней. Они сразу же освобождаются на этом же месте опытными и готовыми к такому развитию событий служивыми. Из четырех поварих обратились трое. Одна повалила свою соседку и пытается загрызть ее. Двое набросились на служивых, и сразу же отлетели уже освобожденные, третью быстро перебили и стащились четвертой поварихи. Я примечаю, что именно четвертая явно моложе остальных оказалось, чем троим уже к 40 годам примерно по виду, а это и не больше 30 лет. В толпе народа внизу заметно обратившиеся, которые с недюжиной силой валят на землю своих жертв, таких примерно половина из всех. Остальные, кто может, разбегаются по сторонам, И за ними той же знакомой и преподающей походкой спешат новые любители человеческого мяса, не нашедшие желающих пообщаться на коротке. Команда смотрит на меня. Пора решать, хотя прошло всего 10 секунд после начала нового этапа игры. Но все уже более-менее понятно. Придется заняться таким же сенокосом, чем занимались до этого момента. Это хорошо, что ждут мои команды. Не бросаются, не глядя по одиночке. «Пойдем вниз. Пришло время работать. Командую я своим» и мы прыгаем с пандуса. Сразу же начиная освобождать новых зараженных, тех, которые успели кого-то завалить и уже рвут мясо, кому повезло до него добраться так быстро. И не повезло по жизни сейчас. Занятые своим немудренным делом, новые зомби падают безжизненными тушами на своих жертв. Мы вместе со служивыми цепью идем через площадь перед ангаром, размахивая острыми предметами, успевая кого-то спасти без особых последствий, кого-то уже покусанными. Через пару минут из толпы человек 150 рядом с ангаром остается примерно треть. Еще пара десятков, в основном молодые женщины с детьми, в панике бегут в сторону домов, за ними коваляют зомби, которых догоняют одного за другим мои люди сослуживыми и освобождают. Все остальные обратившиеся лежат порубленные ничком, глядят на нас сукоризной, и огромные пятна, вытекающие из тел крови, пытаются соединиться между собой в немалое такое озерцо у меня на глазах. Вскоре ко мне возвращается Ира, снова протирая катану. «Похоже, что то же самое случилось, только теперь с понижением возраста. И тех, кто хоть немного прокачался, не затронула совсем. У нее уже появилось свое мнение. Да, на самом деле, на ногах остались стоять молодые женщины и девушки, дети и еще несколько парней, все они по виду не старше 30 лет. Это все те, кого мы успели отбить. Плохо, что часть из них покусана» и теперь должна приложить немалые усилия, чтобы спасти себя и своих оставшихся близких от хорошо известной ужасной участи. «Смотри, серый!» — кричит подруга. «Я вижу, что убегающие к домам женщины очень резво уже бегут обратно, и за ними со стороны домов торопятся только что обратившиеся жители района, который мы уже считали полностью зачищенным. Черт! Накалу начало, начинаем все сначала!» — ругаюсь я, пытаясь понять, что делать в первую очередь. Видно, что преследователей не так и мало, тем более, что все новые зомби присоединяются к погоне, выбегая из-за домов на тот многоголосый крик и вой, который издают одуревшие от произошедшего женщины и дети. Сначала побежали в свои квартиры, уже полностью освобожденные, удирая от обратившихся, а вот теперь, когда погоню перебили, также задыхаются на обратном рывке отставшими новыми зомби-соседей. — Все на пандус! Быстро залезаем! — кричу я, и запрыгнув наверх, скидывая обратно на землю сваренные с в ступени с перилами. Не толкаемся, по очереди заходим, женщины и дети вперед. Толпа ломится по ступенькам, не жалея друг друга. Те, кто помоложе и поспортивнее, запрыгивают и залезают сами на метровой высоты, препятствия без проблем, и вскоре внизу никого не остается, кроме моих людей и служивых. Сверху мне примерно видно, сколько зараженных навелось на крики, похоже, что это все выжившие в этом районе. После почти двух недель сидения по квартирам в вонючих подъездах остались дышать свежим воздухом около своих домов в новый исторический момент. Тем более, что дома все тоже провонялись полностью, подниматься в квартиры желающих нашлось мало. Вот теперь почти половина всех выживших обзавелись белесами буркалами. Они сразу же открыли охоту на тех соседей, что оказались рядом и расслабились на ярком солнце. Успевшие понять, в чем дело, и увернуться от загребущих рук новообращенных зомби, тоже бегут к ангару, где только и есть возможность спастись. Но таких не так много, тоже всего с пару десятков. Они быстро догоняют кучку женщин с детьми, бежавших до этого и уже уставших от самого бега и охватившего их ужаса. Пробегают мимо наших бойцов и служивых. Зомби я пока вижу около сотни, пусть они и отстают по скорости от бегущего человека, но хромают уже солидной толпой очень целенаправленно, и я кричу нашим отходить. Тем более, что служивые уже бегут к БТРу, правильно рассудив, что такую толпу лучше проредить как следует тяжелой машиной, пока они не добрались до нашей негустой цепи. Вскоре и мои, имобилизованные удирают также быстро под напором зараженных. БТР заводится, выплюнув обильно черным дымом из выхлопа, разворачивается на площадке и несется навстречу бегущим. Я вижу, как пара убегающих от зомби-женщин попадают под колеса тяжелой машины. Они бегут, постоянно оглядываясь в ужасе назад, и не успевают понять, что пришла пора разбегаться от разгоняющегося бронетранспортера, мгновенно исчезают под передним свесом. Служивые их не видят, они торопятся смять первые ряды зараженных, да и предупредить их в этом многоголосном реве невозможно. Остальные беглецы прибегают с квадратными глазами и снова устраивают страшную давку на ступеньках лестницы, бабы орут, дети плачут, зомби все ближе, Они устроили мертвую пробку и только визжат все сильнее. Да, если такое творится рядом с нами, достаточно надежными и прокачанными людьми, нарубившими целую кучу обратившихся, то что же творится по всему городу, где в тесных квартирах выжившие до этого момента родители старше 30 лет жадно грызут тела своих детей или соседних тоже? Это конец, хочется сказать мне. Последствия окажутся тяжелейшие. Город заполнен новыми зомби и свежими жертвами, на которых активно отъедают обратившиеся. «Ждут эти последствия всех нас теперь, еще нашего непосредственного участия. Я вижу, что Олег пытается куда-то снова дозвониться, но пока безрезультатно. Что у тебя?» Спрашиваю я, стоя в ожидании момента, когда зараженные прорвутся к ангару, или все же БТР передавит почти всех своими огромными колесами. «Нет связи, уже никакой!» кричит он мне. «Мы дружно спрыгиваем по моей команде», чтобы добить оставшихся зараженных уже в личном контакте. БТР оставил на нашу долю примерно половину всех зомби. Много из них, помятых и подавленных еще не до конца, ковыряют к ангару. Мы со служивыми и мобилизованными вырубаем оставшихся. Оглянувшись, я вижу, как одна выжившая из поварих и пара из покусанных женщин, схватив лопаты, идут вместе с нами, решив сразу спасать свое человеческое сознание. «Народ, помогаем новичкам!» — кричу я. Теперь совсем помятых или уже валяющихся зараженных оставляют на последние удары именно для них, чтобы покусанные смогли открыть прокачку и получили хоть какую-то надежду на будущее. Проходит с десяток минут, когда мы полностью расчищаем площадь перед ангаром. Из соседних домов еще не особенно активно тянутся зараженные. Вскоре мы подходим к самим домам и проходим на разведку недалеко вглубь района. Да, везде зараженные грызут тела, ни на что больше не отвлекаясь, поэтому теперь начинают быстро отлетать после наших освобождающих ударов. Они везде, перед подъездами, на детских площадках, в самих подъездах, и мы чистим небольшую часть района. Получается, что мы зачистили район от зомби, народ высыпал на улицу, и когда начался второй этап, оказались прямо рядом со своими будущими палачами. Не все успели вернуться в опостылевшие квартиры, пропитанные миазмами воней и всепоглощающим страхом. «Нехорошо получилось». Такая мысль стучится мне в мозг. «Только исправить что-то и оживить погибших я не могу. Могу только отомстить. Однако процесс это не такой быстрый, и пора притормозить. Нам тут работы на пару часов всего, но сейчас бросаем зачистку», — командую я. «Андрей, мы в поселок. Вы сами решайте, что будете делать», — кричу я блондинчику. Он останавливается и созывает всех. «Серый, мы тоже в часть. Мобильной связи больше нет». Поэтому поедем смотреть, что у нас там случилось. Куда спасенных девать? Вопрос, конечно, закономерный. Этих 70 человек придется оставить на складе, пока мы совсем не зачистим район. По квартирам придется ходить, чтобы окончательно освободить район или его часть, чтобы где-то разместить спасенных. Но сейчас мы все больше переживаем за своих в части и поселки, Поэтому отступаем к ангару. Народ, оставляем вас здесь. Посидите пару часов, пока мы съездим к себе и потом вернемся. Ворота закроем на замок, чтобы к вам не добрались зараженные. Кому не хочется оставаться в заперти, можете покинуть помещение или потом выбраться через окошко над воротами. Такое мое решение никого из спасенных не радует, но желающих побегать на гонки с основы ковыляющими от домов к ангару зомби находится немного. Питок парней почти мальчишек. И две девчонки не остаются ждать со всеми, а убегают в здание недалеко от вокзала, решив на свой страх и риск попробовать выжить прихватил с собой несколько железяк и пару найденных в ломов. Странная молодежь к нам не стала присоединяться, решив самим прокачаться и стать крутыми истребителями зомби. Оставлять здесь кого-то из своих я не хочу. У всех есть семьи и дети, и что с ними случилось, парни должны сами увидеть. Раз мобильная связь уже вся слетела, мы еще дальше погрузились в каменный век, уже обоими ногами по колено стоим в нем. Грузимся в пикап и хаммер, он все еще живой, И вместе со служивыми катимся через город, внимательно присматриваясь к районам города и тому, что творится на дорогах. Сразу же становится заметно, что зараженных зримо прибавилось, за машинами выбегают той же дерганной походкой и начинающие свою кровавую карьеру зомби, их стало гораздо больше, и еще на дорогах они часто попадаются, в основном пирующие на телах тех, кому повезло спастись из квартир, но и сложилось убежать далеко.